Глава третья Страшно подумать, сколько лет не видел родного брата. В каком году он погиб? В 2001 -м. Я уже тогда работал милицейским следователем. Тогда же вроде и 90-е прошли, но по факту все тянулось еще долго. Не было такого, что 31 декабря 1999 года вся братва внезапно ушла вместе со старым президентом. Нет, они еще долго трепыхались, а некоторые даже адаптировались к новым условиям тот же Басмач. Он же и подставил Ярика Гад, я это всегда знал. Не убил сам своими руками, иначе бы мне его дело не доверили из-за того, что я заинтересованная сторона. Но это он подвел его под пули, а потом возвысился сам, быстро став из мелкой шестерки матерым бандитом. Но вот все же брат стоял напротив меня, и я почувствовал, что улыбаюсь. «Нет, не зря это все». Родной брат жив, и я многое отдам, чтобы так и оставалось. Мы с ним не были особо похожи внешне. Ярик ростом пониже, но шире в плечах. Я брюнет, у него русы и волосы, хотя он стрижется коротко, почти под ноль. Никогда особо мы не дружили, всегда как-то держались порознь. Увлечений совместных не было, я на бокс ходил, он на карате в подвальную секцию. До армии Ярик был скромным парнем, а я же раньше часто бегал по девчонкам. Но зато дрался он намного чаще меня. В уличных драках он засветился аж с 13 лет, и многие дворовые банды на районе были рады заманить его к себе. И у него была хорошая черта. За своих он был готов порвать кого угодно. Вот только своими он мало кого считал. Многие, кто был с нами едва знаком, не верили, что мы родные братья. Да и мы с ним особо не общались в последние годы, даже почти не виделись. Но все же он мой брат, один из немногих оставшихся родственников. Я-то радовался, когда видел его, а вот он был очень зол. «Ты че устроил?» — рявкнул Ярик. попутал что че че-то. Ты че думаешь, я за тебя вписываться буду?» «Басманов твой человек?» — невозмутимо спросил я. «Ну, типа того», — неохотно отозвался тот. «А ч за дела? Ты-то при чем? Чё ты с ним не поделил?» «А чего он тогда на моего друга наехал? Деньги выбивал по беспределу?» «В натуре! Так-то предъява серьезная, сказал Ярик, и по нему видно, что он стал успокаиваться. «Обосновать её надо Лёха!» «Тон то мой на него так подействовал, это точно. Он же приехал разбираться с этим, но ему наверняка не хочется, чтобы я оказался неправ. все таки я его брат. И раз я говорю твердо, он и задумался, что все могло произойти не так, как ему рассказывали. Димон деньги занял у барыги, начал я. А всё же работа следака не прошла бесследно. Находить общий язык в этой профессии надо со всеми». И с потерпевшими, и со свидетелями, и с подозреваемыми. А со сколькими людьми я общался за всю жизнь, даже страшно подумать. Но как держаться с родным братом, я долго не мог понять. Может, хоть сейчас получится. «И срок завтра, чтобы отдать», — продолжал я. Ну и что дальше? Димон деньги собирает, не уходит, не скрывается. Все чин-чинарем. Долг возвращать хочет, он-то свое слово держит. И тут к нему подослали твоего мордоворота. Тот уже на счетчик собирался ставить парня. Я и вмешался. Погоди-ка, Ярик посмотрел на Диму. Так и есть. Все-таки есть, тот закивал. Фу, я уже половину долго нашел, сегодня бы еще поднабрал, и завтра бы сто пудов отдал в натуре. А тут ладно. Брат посмотрел на нас по очереди, потом на меня. «А что ты тогда басенка бутылкой по башке пи***л, когда он упал?» Босенок, да. Ха, его еще пока не ценят. Прозвище, как у какой-то шелупони. Это потом он, хитрая гадина, пробьется наверх, станет басмачом Нет уж, не пробьётся». «Отчего он перо доставать начал?» — парировал я. «Я если бы его не ударил, он бы меня порезал». «Он не знал, кто ты». «Ладно, ща порешаем, погодь». Ярик задумался, обернулся и оглушительно свистнул. Из его «Тойоты Марк-2», которую в наших краях называли «морковником», вылезли двое. Побитый басмач, вернее басенок, и кто-то из бандюков рангом повыше, рыжий парень в одедасе Сами они меня трогать не решились, не зная, как на это отреагирует коршум, как они называли моего брата. Поэтому передали все ему, чтобы он сам поставил меня на место. Но все пошло не так, как они планировали. «Кто тебя за бабками послал?» — строго спросил Ярик. «Да гога зеленый с обменник на старом рынке!» — босенок жевал жвачку. «Он же под процент дает. Меня позвал за долю с этим разобраться». «Все, что сверху добуду, мое». «Ну, я бы, конечно, отстегнулся этого, как полагается», — торопливо добавил он. «Че дальше?» Базарил Гога, что надо с одного. Басманов явно хотел сказать ложка, но не решился, только покосился на меня и потрогал отбитый лоб. «Пацана, долг получить надо, завтра срок. Но лучше сегодня все быть не тянуть. Деньги ему надо было, срачняк говорит, ему же нам бабки засылать скоро». «Так ты в курсах был!» — взъярился брат. «И все равно на щечки его ставить пришел!» «Бац!» — он вскинул руку и приложил Басманова по челюсти. Тот тохнул и отошел, а Ярик встряхнул кулак. «Долг ты больше требовать не будешь, я его списываю!» — спокойным голосом проговорил он. «Ты косяк упорол, Гога тоже!» «Насчет тебе еще подумаю!» А Гога теперь будет платить не 20%, а 30. А если услышу, что он этот долг так и требует, накажу. Так и передай ему гвоздь, раз он на твоей точке сидит. Ярик глянул на молчавшего рыжего бандита. А я вечерком сам к нему заеду. Без базара, Матвеич, все понял, произнес рыжий. А до тебя все дошло. Ярик посмотрел на босенка. Все понятно, Коршун. Тот торопливо закивал, держась за челюсть. «Я всё понял». «Проваливай!» — брат махнул рукой. Сегодня Басманову порядком прилетело от каждого брата Коршунова. Он, краснеет обиды, торопливо ушел. Но Басмач — злопамятный гад. Захочет отомстить за это унижение, но не сразу, а когда встанет на ноги. Но не выйдет. Я-то в курсе, что это за падаль, и буду держать его на контроле рыжий пошел в машину димка почесал затылок глянул на меня я кивнул и он вернулся к гитаре ты в следующий раз говоришь что ты мой брат отвалят тихо сказал ярик проверяя сообщение на пейджере но не нагле особо вот сегодня ты прав оказался но в следующий раз может быть иначе тогда прикрывать не буду дынь да потребуется чего я за тобой прятаться буду «А ты занят?» — спросил я. «А то давно с тобой не разговаривали». Ни о чем? он насупился. Я ненадолго задумался, вспоминая события той жизни, то немногое, что знал о нем. «Да ты, говорят, жениться собираешься?» — я усмехнулся. «Ага, на Насте. Ничего такая девчонка». Ярик полез за Кэмэлом и предложил мне одну сигаретку. Я замотал головой этого мне уже хватит в этой жизни не хочу доводить до такого помню что случилось с легкими под конец той жизни бросил познакомишь да без базара подруливай в воскресенье мы с ней на шашлыки поедем на дачу пока погодка позволяет он вдруг напрягся а тебе чуть деньги нужны никогда их тебе не брал ярик я помотал головой «Просто жизнь такая, родственникам надо поближе держаться, а мы вообще-то с тобой братья. Бывает, ругаемся, но чего поделать, жизнь-то продолжается». «Ну чё, так и есть». Он прикурил и выдохнул дым. так ты и правда давно не базарились с тобой». «А, ты чё, куда двигаешься по жизни? Так вообще общеге и живёшь». То на него потеплел, жизнь он, как говорится, рано прохавал и дерьма повидал. Тоже, может быть, тяготило, что он от семьи отдалился. Хотя помню, как после его возвращения из армии мы крепко поругались. Он с пацанами-знакомыми связался, и те его затащили к Атамановским в братву. По ханту и банды живо просек, что вернувшиеся из Чечни парни и с оружием на «ты», и никого не боятся. Вот и набрал себе пару десятков пехотинцев с боевым опытом. Атамановские тогда сразу возвысились. Синие, кто был их конкурентами, таких бойцов не имели, а ветеранов Афгана в рядах братвы уже мало осталось. Многие из тех, кто пошел по этой дорожке, погибли за годы бандитских разборок. Братве были нужны новые бойцы, и у атамановских они появились. И гад он тот пахан, я его знал по первой жизни. Он почти всех парней загубил в итоге, пока его самого не прибили». «Ну, а помню, что я тогда брата стыдил, что тот в бандиты идет, вот и поругались. Не слышал я тогда, что у него на душе, а он же ведь после войны себе места в жизни не находил. Вот и пошел за теми, кто его понимал. Но сейчас пока еще не поздно все исправить. «Да тут дело одно задумал», — сказал я. Все обдумываю в деталях, но тебе, Ярик, обязательно расскажу, как все продумаю». «Компьютер возить?» — он задумался. «Так-то тема прибыльная. Ты обращайся. Организуем точку. С барыгами сведу, кто поставляет». Не, тут другое. Но тебе, я думаю, такое понравится. Давай, Ярик, до воскресенья». «Заеду за тобой, братан». Ярик протянул руку, я ее крепко пожал. «И все. Просто небольшой разговор, а я его тогда избегал». Люди всегда боятся сделать первый шаг в таких случаях, вот и держатся друг от друга подальше годами. Этот же разговор, пусть был и недолгий, но очень важный. Брат сел в машину, завел двигатель, включил магнитолу. «Владимирский Централ», — донесся звук нового хита Михаила Круга, который крутили везде, где можно. «Ветер северный». «Э, Левитан!» Ярик высунулся из окна машины. Ну чё, братан, не надумал? Все-таки тебя ждём. Давай к нашим пацанам уже, чё ты все один да один. Парень, в капюшоне, сидящий на скамейке, вздрогнул и помотал головой. Ярик пожал плечами, его морковник уехал, а названный левитаном парень немного послушал, поднялся и пошел на выход мимо нас. Деньгун все-таки сунул Димону в руки, хотя тот и отбивался. «Ну, теперь не надо думать, где брать бабки, чтобы вернуть Юльки, заметил Димка, убирая полученные деньги в карман. «А то вдруг тоже бандитов за мной пошлёт». Я немного посидел с ним дальше, пока он выступал. Дело пошло. Монетки и мелкие купюры кидали в чехол все чаще. Деньги Димке и правда нужны. У него ситуация очень сложная. Но сам я пока помочь ему не мог. У самого денег нет, но надо бы их взять. «Время такое, бабки нужны всем и для всего». Стало жарко, почти как летом, солнце напекало, а тени от тополей сдвинулись от нас подальше, спасаться от жары больше негде. То и пора заканчивать, у Димки ночная смена в депо, перед которой ему надо поспать, а мне надо обдумать случившиеся. И к дядьке хочу зайти, он же живой еще». Часто выпадает случай, когда удается поговорить с родными, кого больше нет. Много кого я хочу увидеть. Похаваем, может, Леха, — предложил Димка. Тут место неподалеку одно есть. Столовка-то. Угу. Вроде бы и недавно ели, а снова голодная. Молодой организм требовал заправиться». Зашли с Димоном в студенческую столовую в пяти минутах от парка, расположенную прямо в подвале института. А кормили там неплохо. И хоть я бы не сказал, что цены там студенческие, ведь там было не намного дешевле, чем в других точках общепита в городе. Но пока это вполне мне по карману. Борщ с мясом за 10 рублей нового образца. На второе куриная ножка с картофельным пюре за 8. А салат стоил 3,49. Еще на полтора рубля обошелся чай, два кусочка хлеба и пирожок с капустой. Большинство застеленной серой клеенкой столов пустовали, занятия ведь уже закончились, почти все студенты разошлись. Разве что в углу компания молоденьких девушек второкурсниц заказавших только чай, обсуждали, как сдавать хвосты по бухучету и типовые по математике у сурового препода. Когда мы сели за стол, они постоянно начали оглядываться на нас. В углу стоял магнитофон, но съемные колонки от него повесили на стену под самый потолок. Включено радио, играли хиты этой весны. Следующую песню я даже узнал, это не как руки вверх. Память — штука такая своеобразная, не всегда запоминаешь, что нужно, зато какая-нибудь хренотень хранится в голове десятилетиями. Вот слова этой песни сразу и вспомнились. «Крошка моя, я по тебе скучаю», — Звучал из колонок. Так, голод утолен, ну и что дальше? Надо бы придумать, куда бы устроить брата, пока он окончательно не завяз в этом деле. В милицию он не пойдет, это точно, он к ментам относится враждебно. «Да и не отпускают из братвы так просто, оттуда есть только два пути – на зону или в могилу». Нет, бывает, что братки валят за кордон, но Ярик к таким разговорам относился враждебно. Он хоть и вовсю покрывал матом Ельцина с Грачевым, он же бывший министр обороны по прозвищу Паша Мерседес, за то, что самому довелось пережить в Чечне. Но все же мыслей покинуть страну, за которую воевал, у него никогда не было. Он даже мог в морду дать за такое, если бы кто-то ему такое предложил. А если Атамановских разгонят раньше времени? Я даже смогу этому поспособствовать. Сколько их схем, я помнил. Достаточно много. Но Ярик все равно уйдет в другую группировку. Его в любую примут без всяких вопросов. Бандиты получат крутого спеца с боевым опытом, авторитета среди участников войны» а он в защиту от своих недругов, которых у него должно скопиться много. Такое тоже не пойдет. Не самому же новую банду организовывать. Ну нет, точно нет. Мысли на этот счет крутились в голове, но они пока казались нереалистичными. Вот только хоть я это и понимал, но уходить они никак не хотели, но пока не мог их увязать. «До завтра. Я к дядьке пойду». Я пожал Диме руку, и мы разошлись в разные стороны. Я направился пешком к дяде, там было недалеко. Прошел через дворы, затем мимо спортивного факультета, потом направился к медицинской академии, напротив которой стоял танк Т-34. Дуло смотрела в сторону спортфака, будто танк целился именно туда». Вспомнилась старая городская шутка, что если медакадемию закончит хоть одна девственница, то танк сразу выстрелит. Но парни из спортфака никогда такого не допустят. Я уже почти на месте. Зашел во двор ближайшей пятиэтажки, поздоровался с бабками, которые сидели у первого подъезда и обсуждали городские новости. И поднялся на третий этаж. Где хранился запасной ключ, я знал, сразу выудил его из-за электрощитка и открыл дверь. Здесь жил дядя Юра, родной брат матери. Когда родителей не стало, в самом конце 80-х дядя Юра оформил надо мной Яриком опекунство. Хороший он мужик, добрый, рукастый, но алкаш. Вот тетя Вера от него ушла, в конце концов, и дядя Юра сейчас жил один. Смазанный замок едва слышно щелкнул, петли даже не скрипнули, когда я открывал дверь. В прихожке находилась самодельная полка для обуви, сделанная так качественно, будто была куплена на мебельной фабрике, и резной шкаф. Все это он делал сам. Квартира двушка, тесная, в большой комнате раньше ютились сам дядя Юра с женой, а в маленькой комнатушке мы с братом. Столько воспоминаний. Шторы закрыты, в комнате царил полумрак. Дядя Юра, небритый, оброшший, спал на кровати, громко храпя. От него сильно фонило перегаром. У кровати стояла табуретка, на которой лежала опрокинутая алюминиевая банка из-под пива, уже пустая. Из-под солдатского одеяла высунуты ноги, одна в дырявом носке. Цветной телевизор Сони включен, по нему показывали джентльмен-шоу. Звук убавлен до минимума, что там говорили, я не слышал. В комнате срач, но это пока еще не срач опустившегося человека, а просто беспорядок. Вроде бы ничего не изменилось. Я внимательно огляделся, подмечая детали, будто собирался писать протокол осмотра места происшествия. Над дядей Юрой висел выцветший ковер с оленем, а на нем наша фамильная ценность. Это трофей, доставшийся нам от нашего прадеда, участника аж трех войн. Русско-японской, Первой мировой и гражданской. На ковре висела старинная японская сабля, слабо изогнутая, с длинной белой рукояткой из рога и стальной душкой для защиты пальцев. Внутри металлических ножен потемневший от старости клинок с необычной формой острием. Причем сам клинок, как говорил один знакомый дядьки, коллекционер антиквариата, намного старше, чем все остальное. Скорее всего, клинок этот был от самурайского меча, что принадлежал предку японского офицера, убитого моим прадедом. Возможно, этот японский офицер в начале 20 века отдал фамильный меч на переделку по современным тогда стандартам, чтобы к старому клинку приделали рукоятку новой сабли, которые тогда стояли у них на вооружении. Японцы часто так делали в те времена, чтобы оружие соответствовало всем правилам и уставу, но в то же время можно было идти на войну с прославленным дедовским клинком. Имя самурая и его потомка нам осталось неизвестным, но этого майора зарубил шашкой наш прадед во время гражданской войны. Японцы тогда лезли к нам в страну очень нагло, и фамильное оружие перешло к нам. Холодняк в эти годы хранить дома было запрещено, и мы его лишний раз старались не светить. Жаль только, что прадедовская шашка не сохранилась. Потерялась где-то в родной деревне деда, но эту саблю уберегли. Потом дядька где-то в нулевых перед самой своей смертью продаст оружие за две бутылки водки и антикварный клинок, который мог стоить огромных денег, куда-то пропал. Я даже пытался искать, но не нашел, сабля будто сгинула. Но сейчас она пока на месте. Забирать не буду, но проконтролирую, чтобы не пропала, как в тот раз. Но главное, за дядькой присмотрю, чтобы так не бухал. Занятие ему какое-то надо найти по душе. Ну или жену, чтобы жил с ней мирно. Посмотрел на дядьку, хмыкнул, но будить не стал, прошел на кухню. Под ногами ничего не скрипело, уложенный елочкой старый советский паркет все еще идеально подогнан. Дядя иногда с ним возился, подбивал планки на место. Я искал продукты, и хоть все дверцы шкафов не провисали и не скрипели, ничего съестного внутри не было. На столе лежало несколько игрушек, китайские пластиковые солдатики с гнущимися конечностями, Красная машинка и танк, причем добротный, металлический, еще советский. Все рабочее после ремонта. Своих детей у дяди Юры никогда не было, но находно охотно помогал чинить сломанные игрушки соседским. И все дети его любили, а мы с братом тоже души в нем не чаяли. С дядей Юрой всегда было весело, и вообще не помню, чтобы он хоть раз повысил на кого-то голос. «Если бы еще не пил...» В холодильнике тоже пусто, если не считать почти законченные банки варенья, соус «Анкл Бенц» с улыбающимся негром на этикетке, плавленного сырка и пластиковые банки маргарина «Рама», которые у нас выдавали за масло. В морозилке нашел один куриный окорочок, ту самую ножку «Буша». А в ящике под столом лежали несколько грязных проросших картофелин и бутылка водки «Довгань». Правда, уже пустая. «Не, так дело не пойдет». Я взял плотную сумку из шкафчика и пошел в магазин. Денег у меня с собой маловато, но дядьку надо покормить и полечить. Магазин вроде как продуктовый, но большую часть полок занимали пиво и водка, самые ходовые товары. Но продукты все же были. Хотел взять пельмени, но вспомнил, что покупные сейчас на редкость плохого качества. Хорошие надо было делать самому так что взял домашней курицы, свежего хлеба, сыр, деревенского масла. Подумал еще и взял пиво, чтобы полечить дядю Юру. Пока тетка-продавщица в синем переднике считала на деревянных счетах итоговую цену, я взял с прилавка газетку криминальной хроники. Кто-то ее листал перед покупкой, она была открыта. Я проглядел страницу, где писали про очередные разборки братвы и внизу мне попалась заметка об ограблении. Жертва погибла от удара молотком в парке, все ценное украли. Это пробудило что-то в памяти, так что газетку я взял. Посмотрю дома, гляну, что там меня смущает. Может, вспомню, что у меня было по такому случаю. Было, но детали надо выудить из памяти. В другой день сразу бы все вспомнил, но сегодня слишком много впечатлений. Когда я зашел в квартиру во второй раз, дядя Юра уже проснулся. «Ух ты ж, Ярик!» Он приподнялся на локти и посмотрел на меня щуря глаза. «Вот ты на корень! Сто лет тебя не видел!» Леха, это!» «Точно!» Дядя Юра сощурился еще сильнее и начал щупать по табуретке. Я взял футляр с очками, лежащий на югославской стенке, и передал ему. «И правда, Леха, наконец-то пришел. давай чевать будем!» Дядя Юра напялил очки, закряхтел и начал подниматься. «У меня, правда, ничего нет «Да я в магазин сходил, купил». «Ща, тогда в душ забегу, а то башка гудит». «Ох, ядреный корень, ядрить их! Нахрена я столько вчера выпил!» Он закрехтел громче, поднялся и, качаясь, пошел в ванну. Дверь изнутри тихо закрылась на защелку. Дядь Юра, я посмотрел за шкаф, а помнишь, ружье дедовское у тебя лежало? Оно у тебя осталось? не -е -е. донеслось из-за двери. Ярик забрал еще зимой. Надо ему куда-то было. Я не спрашивал. Ружье еще покупал дед в стародавние времена, когда обычную двустволку можно было купить в деревенской лавке, вообще без всяких документов. С тех пор оно так и было в семье. У дяди Юры разрешения не было, охотничий билет он получать не собирался. И ружье хранилось, по сути, нелегально. Просто доставал его пару раз в год, менял масло и прятал обратно. Догадываюсь, для чего его мог взять Ярик. Наверняка сделал себе или кому-то из своих подельников обрез, отпилив приклад и ствол. Такое часто используют в разборках. Эксперты-криминалисты на самом деле с трудом могут определить, с какого дробовика произведен выстрел, потому что ствол гладкий и вместо пуль дробь. Да и гильза не остается на месте преступления, если только стрелок по дурости сам ее не вытащит и не выбросит». И ладно, если материал пыжа какой-то особенный, что-то еще можно догнать. Но обычно, если оружие взято не по горячим следам, то ничего и не докажешь. Так что бандиты обреза уважают. А у меня была пара мыслей насчет этого оружия. Ну да ладно, вопросы будем решать по мере поступления. Из ванной послышался шум бегущей воды. Я разложил покупки на столе, собрался быстренько приготовить ужин. И снова глянул газетку и начал читать заметку о грабеже. Хм, как-то это можно использовать? Детали быстро всплывали в памяти. Неужели это из той давней серии? «Бабеуху одну вот убили недавно», — проговорил дядя Юра, когда вышел из ванны и увидел, что я читаю. На соседней улице, вон там, где школа, как раз напротив. Молотком захлестнул по затылку. Зверье какое-то. Год назад помню, студентку тоже забили на острове. Тоже молотком. Тетя Гали, дочку, помнишь ее? И не насиловали, медленно проговорил я. Только забрали все ценное. Угу, грабитель, но будто это как-то проще, все равно убивает. Он заглянул в холодильник, потом, когда я подал ему пиво, обрадовался. Во, «Вот это разговор! А ты, Ярика, не видел? А то что не разговариваете? Вы же братья с ним родны. Вот помру я, вы одни останетесь. Больше никого из родичей у вас близких нет». «Сегодня виделись. В воскресенье к себе на дачу приглашал». «Вот за это хвалю. Езжай и привет ему передавай». Дядя Юра сделал могучий глоток из бутылки, убрал недопитое в холодильник и начал чистить картошку ножиком с отломанным, но заточенным заново кончиком. А я снова глянул в газету. Что-то вспоминалось из давно забытых дел. Ладно, на этой странице тоже было кое-что интересное. Еще один знакомый, вернее, не совсем знакомый. Писали про старшеклассника, погибшего от передоза наркотой. Вроде бы таких случаев много, но отца его, пока что еще полковника местного УФСБ, я знал по первой жизни. Хороший мужик, но дотошный. Доводилось поработать вместе пару раз. Поздновато я здесь оказался, а то помог бы ему со старшим сыном». Хотя у него младший сын потом вляпается в историю лет через десять, и случится трагедия. Так, всё крутилось, нужная мне информация уже рядом. План рождался, но пока не формировался. Но это все может быть связано с тем, чем я хотел заняться. Я приоткрыл форточку, чтобы хоть немного проветрить, а то на тесной кухне уже дышать нечем. А снаружи, там, где как раз стоял танк на постаменте, я увидел серый «Мерседес». Так, я же сегодня эту тачку видел. «Дядя Юра, а у тебя бинокль на месте?» — спросил я. Ага, в шкафу», — он показал на комнату. «А чего такое?» «Надо глянуть кое-что». Я отправился туда, открыл верхнюю полку стенки, где еще лежали необходимые для дома инструменты и взял оттуда потертый чехол со старым армейским биноклем. С ним в руках вышел на балкон, он как раз выходил на ту же сторону. «Так, номер знакомый, блатной, 9000. На этой машине сегодня уехала Юлька из общаги. Девушка как раз находилась в аллее неподалеку, сидела на скамейке под деревом. Вид у нее крайне грустный. Еще где-то нет ее джинсовки». Она сидит, обхватив себя руками. замерзла, как распадул холодный ветер. Так, у нее в медухе учится младший брат, она могла приехать к нему. Или сейчас что-то другое. Напротив Юльки нервно расхаживал взад вперед какой-то мордоворот в пиджаке, с кем-то разговаривая по мобиле. Иногда он бросал на девушку тяжелый взгляд. Что-то недоброе намечается, Надо сходить узнать, чтобы потом не терзаться, думая, что же случилось с ней. Чую, что связано. Будь если до ком впился бы в это зубами». Мордоворот отключил телефон, задвинул антенну и подошел к Юле. Та начала что-то говорить, но мужик грубо взял ее за руку и потащил в машину. Та начала сопротивляться и закричала очень громко, так что я хорошо это услышал. Она звала на помощь, но прохожие только торопливо шли дальше, даже не оборачиваясь. Смотреть больше нельзя. Я бросился к выходу, по пути захватив молоток из прихожки. На всякий случай, мало ли, что там будет. Не просто так Юля тогда пропала, совсем не просто так. Что-то плохое тогда свершилось. Надо выяснить и вмешаться, пока еще не поздно.